Он бросился к этим останкам давно погибшего судна и стал торопливо обрывать все, что покрывало их в течение многих веков, проведенных ими под толщами чистейших саргасовых вод. — Очищайте! Очищайте скорее этот остов! р Ищите пробойну, чтобы пробраться внутрь! — взволнованно кричал он. «Это мировое открытие, Марат! Ты прославишься на весь мир! Как ты напал на эту замечательную находку? Как ты распознал ее в таком виде?» «Ага, я вам говорил!» – торжествовал Марат, ожесточенно работая лопатой, которой он очищал борта корабля. «Я был уверен, что вы оцените ее, как я узнал, как и вы». по корме и по носу. Видите, как они приподняты и как между ними борта опущены и изогнуты. Павлик, увлеченный общим волнением, рвал руками водоросли, хватал морские перья, не боясь ожогов, которые он неминуемо получил бы, если бы прикоснулся к ним голыми руками. — Шо за горячка? — послышался вдруг густой голос с к в о р е ш н и С ума вы тут посходили! — Вместе с Цоем он опустился на дно рядом со всеми и некоторое время, ожидая ответа, оба с удивлением смотрели на своих друзей. — Чего ты стоишь, каланча? — накинулся на с к в о р е ш н ю не прерывая работы Марат. — Очищай корабль, не видишь, что ли? — Э-э-э! — воскликнул Цой. — Здесь пахнет археологией. Живо за работу, Андрей Васильевич! — и он энергично присоединился к зоологу, срывавшему толстые стебли водорослей. «Корабль, археология!» — протянул все еще ничего, не понимая Скворешня. «А верно, похоже на корабль». «Да ч т о же вы с ним намерены делать? Чего ради очищать его от этой пакости?» «Как вам не стыдно, товарищ Скворешня?» — возмутился зоолог, упираясь ногой в бок судна и дергая изо всех сил пучок неподдававшихся морских лилий. — Ведь это старинный испанский корабль эпохи Колумба и Кортеса. Это бесценная археологическая находка. Может быть, в его каютах и трюмах мы найдем драгоценнейшие исторические материалы? — Так что же вы сразу не сказали? — заторопился гигант. «Корабль, корабль, а какой корабль, не говорят!» Он зажег свой фонарь, вынул кортик, и работа закипела с удвоенной силой. «Марат, поднимись на палубу!» — сказал зоолог. «Может быть, там легче пройти во внутренние помещения!» Впустив немного воздуха в свой заспинный мешок, Марат поднялся с грунта и скоро стал на юте. однако работать там было совершенно невозможно. Ноги проваливались в груды обломков, заросших кораллами, нулипорами, наполненных разнообразными полипами, и г л а к о ж и м и моллюсками. Все же он попытался разобрать обломки, ища входа в капитанскую каюту, которая в каравеллах того времени всегда помещалась на юте возле руля. Внизу под кормой работал с к в о р е ш н я Посередине — з а о л о к а у носа — павлик. Корма осела прямо на одну из скал, окаймлявших поляну, и задралась кверху, а носом судно наполовину зарылось в грунт. Между форштевнем и скалами было метров пять свободного расстояния. Дальше г р я д о скал отходила в сторону, и слабо освещаемая фонарями скрывалась в густом сумраке глубин. Павлик бросил туда взгляд. Ему показалось, что нечто длинное и бледно-серое зашевелилось у скал. Он посмотрел внимательнее, но ничего подозрительного не заметил. «Надо с другого борта посмотреть», — подумал он. «Может быть, пробоина там?» По ту сторону судна оказалась небольшая поляна с разбросанными по ней отдельными глыбами скал и кучами мелких обломков. Поляна и здесь замыкалась невысокой полукруглой грядой скал, среди которых чернели пятна небольших гротов и пещер, обросших вокруг отверстий водорослями и разнообразной придонной фауной.